Ночь. Город-призрак вырос незаметно, словно порождение феи Морганы, выкладывающей из рукава заготовленные миражи. В наступивших сумерках контуры зданий представлялись Рамону тенями из загробного мира. Вездеход въехал на полуразрушенную асфальтовую дорогу, Выбоины, песчаные барханы. Буря усилилась. Рамон Поразмыслив над экипировкой, решил, что без прибора ночного видения сегодня никак. Предрассудки нужно отбросить. В руинах Хайлара заблудиться можно в два счета. Арктос углубился в заброшенные кварталы. «Собирайтесь», — сказал Лает. «Мы почти на месте». Рамон отправился будить Полину. Впрочем, девушка уже встала. И даже успела привести себя в порядок. Увидев Никиту, Кадилов протянул ему бутерброд. «Держи». Остатки былого величия. Рамон с благодарностью принял подношение. Бутерброд был горячим. Расплавившийся сыр растекся по колечкам копченой колбасы. Так вот, чем ангел занимался на камбузе. Без микроволновки тут не обошлось. «Нам пора», — сказал Никита, откусив сразу треть бутерброда. Лает велел собираться. Азарот доживал свой бутер. «Мы в городе. Едем по нему». Некромант поднялся. «Что там?» «Буря. Потребуются респираторы и приборы ночного видения». Лает сказал дальше пешком. Лает сказал. Передразнил Азарот. «С каких пор он здесь главный?» «С тех самых». Отрезала Полина возникшее в дверном проеме. «У вас есть четкий план бегства? Что скажешь, Азарот?» Некроман замялся?» «Ну, спрячемся где-нибудь». «У них нюхач!» Рамон видел, что происходящее не нравилось его другу. «Но что поделать?» Полина права. Только Лает имеет четкий план по спасению. «Это старый мертвый город». Задумчиво протянул некромант. «Наверное, тут хватает кладбищ». «Армия мертвяков!» Ефимыч расхохотался. «Мечта Азарода!» «Зря смеешься!» Обиделся Азарод. «Ребята надежные, хоть и усопшие!» Вездеход замедлил движение. И остановился. «Хватит болтать!» Отрезал Рамон. Времени ждет!» Все начали собираться, толкаясь в тесном пространстве камбуза. Ефимыч закинул в мойку тарелку из-под бутербродов. «Больше патронов», — сказал Никита, проходя мимо Полины. Девушка собирала рюкзак. «Мы сюда уже не вернемся». Полина кивнула. Ночью в монгольских пустошах было прохладно. Не куртка полярника, но утепленный комбес. Рамон знал что такие штуки есть в шкафчиках Арктоса. Предусмотрительные люди живут в Йотунхейме. Он ошибся. Комбинезоны в загашниках вездехода отсутствовали. Что ж, придется натянуть лишний свитер. Тоже вариант. Арктос замер. Спустя две минуты в жилом отсеке появился лает. Никакого оружия, вещей... Только респиратор и перчатки митинки. Порывшись в одном из шкафчиков, основатель достал тактический рюкзак. Рамон перевел взгляд на Полину. Девушка тоже не носила оружие. А зачем? Теперь она сама – оружие. «Послушайте», – сказал Лает. Охотники подняли головы от своих рюкзаков. «В этом городе живут песчаные коты и несколько гулей». Они защитят нас, если я попрошу. Кадилов переглянулся с Азародом. «Но вы не должны их трогать», — добавил основатель. «И говорить, что вы из профсоюза не стоит». «Лучше помалкивать». Полина закрепила рюкзак на спине. «Переговорами займется Лаед». «Кто б сомневался», — буркнул Азарод. Снаружи все ревело и выло. Песок норовился забиться в нос, попасть за шиворот, просочиться в ботинке. Темень и холод. Тут бы понравилось Лавкрафту и безумному мужику, писавшему Некрономикон. Мертвый город в пустыне, гули и восстающие трупы. Прелесть, а не сюжет. Так думал Никита, опуская на глаза тепловизор. Спутники предстали в новом свете огненные рты и глаза, фиолетовые тела. Окружающие здания словно сошли с картины сюрреалиста. Температурные сигнатуры – веселая штука. Кажется, что ты поел галлюциногенных грибов. Пещинки барабанили по окулярам. «Не отставайте!» – велел Лает. Рамон заметил, что Виндиго, как и Полина, ограничился защитными очками. не «Обычными». «А вы изменились», — с горечью подумал Никита. «Ничего человеческого». Охотники выдвинулись во тьму. «Бывшие охотники». Поправил себя Никита. Теперь мы никто. Изгои, застрявшие между слоями. «Ликвидаторы прибудут через несколько часов», — заметил Лает, «Думаю, успеем». «Трещина далеко?» — спросил Кадилов. — Близко, — заверил основатель. — Но сперва надо получить пропуск. — Я хочу знать, — заявил пилот, — с чем мы имеем дело. Скорпион вылетел из метрополии асветла, но путь был неблизкий. Внизу ярились песчаные демоны. Пустыню заволокло клубами пыли. Все утонуло в первобытном хаосе. Дороги пересохшие речные русла и котлованы озер. Над головой пилота сияли колючие звезды. Песчаная буря не всегда сопровождается облачностью. Небо над движущимся оранжевым фронтом может быть чистым. Ветра. Вот главный враг путешественников. «Не думаю, что хочешь», – тихо сказал Тейн. Куратор выделил Тейну мощный винтокрыл несущий на пилонах целую россыпь смертоносных игрушек. Скорпион обеспечивал прикрытие двум вертушкам z 8 принявшим на борт по два взвода спецназовцев. «Неплохое подкрепление», — так сказал куратор. Тейн не разделял его оптимизма. «Парочка Виндиго сожрет всех этих ребят и даже не поморщится». Да, им выдали обоймы с серебряной начинкой. Что ж, возможно, они завалят нескольких оборотней. Думать нужно о другом. Не проще ли сравнять этот городишко с землей?» Снова подал голос пилот. «Там ведь людей не осталось?» «Верно», — согласился Тейн. «Не осталось». «Боезапаса хватит», — заверил кровожадный энтузиаст. «Проблема в том», — сообщил Тейн, — «что не всех нужно убить». Двоих мне поручено вытащить живыми из этой мясорубки. Так вот. Кабины скорпионов были герметичными и звуконепроницаемыми. Грохот винтов сюда не долетал. Тейну нравилось сидеть в вертушке без шлемофона. По-домашнему. Словно ты играешь на симуляторе, а не мчишься сквозь пустыню на скорости в 200 узлов. Радиолокатор, тепловизор, спутниковая навигация — «Все к твоим услугам». Успокаивающие огоньки на приборной панели. Кажется, что человек – царь природы. Несмотря ни на что. Опасное заблуждение. «Жаль», – наконец произнес пилот. Больше этот парень не проронил ни слова. Сумерки на ржавчине были грязными, отравленными пылью и безысходностью. Природа методично старалась избавиться от паразита, именующего себя человеком. Изобретательности взбесившегося мира оставалось лишь позавидовать. Тейн задумался над тем, что могут выставить против него ренегаты. Азарот воскресит толпу мертвецов, местное зверье тоже примет сторону основателя и, разумеется, виндига, Словечко индейское. Так что Тейн уйму времени потратил на изучение доколумбовой мифологии. Версии происхождения этих тварей ни черта не объясняли. Воин, продавший душу ради голодного племени – чушь собачья. Каннибализм и черная магия – не то. Хотя крупица истины здесь прослеживалась. Ведь Лает до своего эволюционного скачка был рядовым брухом. Индейцы уверяли, что Виндиго – антропоморфны. Человеческий силуэт, острые зубы – Безгубый рот. Полупрозрачность. Эти твари высокие и худые. Архивы профсоюза говорили иное. Виндига – энергетические сущности, умеющие свободно разгуливать в межмирья и физических слоях. Творцы, способные порождать за пределами трещин собственные срезы. Непобедимые войны. Их не берет простое оружие. Серебро, руны заговоры – все это бесполезно. Есть непроверенные слухи о том, что вендига боятся огня. Два десятилетия назад профсоюз захотел осуществить эксперимент – проверить вендига на прочность. С этой целью наняли мощного боевого мага со стороны – тот, кто специализировался на стихии огня. Магу предстояло войти в межмирье и сразиться с бесплотным монстром или выманить чудовище в физический срез. Тактические нюансы не имели значения. Магу хорошо заплатили, так что он согласился на это самоубийственное мероприятие. Поразмыслив, колдун решил не соваться в Межмирье. Обычные фокусы там могут и не сработать. Оставалось лишь выманить Виндиго. Что, если вдуматься, не так просто. Маг нашел элегантное решение. Зачем вытаскивать чудовищ из астральных бездн? Гораздо проще явиться в место, посещаемое этими созданиями. Мак взялся за дело. Он собирал слухи, обрывки легенд, покупал информацию у странствующих фактологов. В итоге ему удалось выяснить, что Виндиго испытывают определенную привязанность. Например, они любят возвращаться туда, где выросли, или туда, где были счастливы когда еще не стали собой. Мак познакомился с вольными Бруха, не входящими в противоборствующие фракции, узнал имена оборотней, прошедших весь эволюционный путь и выпавших из многослойности, навел справки об этих ребятах, вычислил места, в которых те обитали прежде, и стал ждать. Иногда Тейн завидовал энергичности этого типа, энергичности и пытливому уму. Мак нанял людей, используя деньги профсоюза, отправил их в разные точки многослойности и дал четкие указания – наблюдать. Не попадаться на глаза, если будет замечен Вендиго, сообщить через абонентский ящик. Ждать пришлось несколько недель, и вот из забытого богами средневекового слоя, населенного людьми, перевертыми и волшебниками, пришла весточка. В крохотный приморский городок регулярно наведывается чудище, напоминающее Виндиго. Показания очевидцев путаются. Люди там суеверные. Так сказал наблюдатель. Но есть в описании монстра много схожих примет. Мак тотчас отправился в срез. И не вернулся. Сейчас уже невозможно восстановить события этих лет. Профсоюзные боссы все засекретили. Наблюдатели бесследно исчезли. Тейн слышал две версии предания, рассказывающего о схватке. Первая версия гласила: Мак встретился с Виндиго и сжег его, а пропал, потому что его убили ликвидаторы: то ли прятали концы в воду, то ли избавлялись от человека, знающего слишком много о расе Вендиго. Вторая версия была прозаична. Мак потерпел поражение. Сторонники этой версии полагали, что огонь не берет Вендиго, и вообще. Лучше с этим народом не связываться. Тейн не знал, чему верить. Поэтому несколько лет назад пошел в ученики к мастеру огненных превращений. Это был суровый боевой маг, выигравший ряд поединков и удалившийся на покой. Старик поселился в каменной башне, плавающей между мирами. Башня появлялась то в одном срезе, то в другом. Чтобы достичь ее, требовалось найти заколдованный компас, сделанный самим мастером. Несколько месяцев Тейн скитался по антикварным рынкам, забытых реальностей, разыскивая нужный артефакт. Наконец, компас обнаружился в катакомбах под Иерусалимом. Тейн проделал трудный путь, наполненный опасностями. и Иерусалим поделили между собой демоны и ангелы. Получился перевалочный пункт, в котором активно торговали душами все, кому не лень. Иногда захваченные в сражениях души обменивались на что-то ценное. Тейн купил на невольничьем рынке паренька, мечтавшего разбогатеть и жениться на недоступной красотке. Встреченный им демон согласился помочь. Был заключен контракт. Скрепили кровью и печатью пентаграммой. Как положено. Дела у парнишки пошли в гору. Он стал уважаемым торговцем и достиг своей мечты. А демон решил перепродать добычу на рынке. Бумага сменила нескольких владельцев, после чего оказалась у Тейна. Вход в антикварную лавку тоже пришлось поискать. Владелец заколдовал свое заведение так, чтобы двери в него кочевали по всему городу. Лишь избранные клиенты имели расписание и карту маршрута двери. Так хозяин обезопасил себя от бедняков и воришек. Тейн уже тогда знал, что хозяин продает компас, назначение которого ему неизвестно. Особенность этого инструмента заключалась в том, что стрелка работала не во всех срезах, только в тех, где находилась башня мага-отшельника. Выходишь из портала, смотришь на компас, стрелка намертво прилипла к циферблату. Не сдвинется даже на миллиметр. Значит, башня успела покинуть реальность. Деньги в Иерусалиме не котировались. Пришлось отдать душу паренька в обмен на хитроумный инструмент. Через три недели Тейн увидел башню. Сооружение возвышалось над болотами Саксонии, подобно пальцу умершего великана. Вокруг простиралось чернолесье. Мак впечатлился тем, что Тейн сумел его разыскать. Он решил сделать исключение из собственных правил Тейн поселился в башне и стал изучать огненные превращения. Рычание разгневанных котов плеталось в рокот бури Чужаки посмели явиться в Хайлар. Нарушить покой звериного сообщества. Нужно расправиться с ними. Никакой пощады. Что-то останавливало гулей и котов. Стволы охотников? Нет. Слишком мало стволов. Пришлым – не одолеть стаю Хайлара. Среди двуногих был основатель. Поэтому вожак запретил нападать. Основатели – почти боги. Их нельзя трогать. Таков обычай, соблюдаемый всеми метаморфами. Пришлые остановились. Монумент Чингисхану выступал из ревущей тьмы. Контуры всадника заслоняли звезды. Ветер начал стихать так что город обрастал деталями. Каменный курган занесло песком, а далекие многоэтажки казались черной стеной. Основатель обратился к вожаку на исконном языке. «Пропустите нас». Вожак выступил вперед. «Назови себя основатель. Меня зовут Лает. Вожак был матерым пардусом. Он пережил много битв на юге. Бесконечные войны с Бангкоком вынудили его собрать остатки кошачьих кланов и двинуться с ними на север. Поэтому вожак понимал, кто стоит перед ним. Охотники, выродки, убивающие метаморфов. Наемники, посланные профсоюзом. Что может быть общего у Лаета с этими отбросами? Охотников нельзя пропускать. Их нужно убить. Ты привел живодеров, сказал вожак. Лает ответил не сразу. Они были живодерами, друг мой. Это в прошлом. Ты уверен? У них серебро. Охотники настороженно переглядывались. Они не доверяли метаморфам. Взаимная неприязнь повисла в воздухе, словно пылевая завеса, укутавшая город. Даю слово. «Никто не причинит вам вреда». Вожак колебался. Метаморфы были готовы в любой момент растерзать чужаков. Вожак знал, что здесь были особи, пережившие конфедератские чистки. Кто-то потерял семью, у кого-то отняли друзей. А все потому, что они были другими, отличались от человеческих стандартов. «Зачем вы здесь?» Лает начал терпеливо объяснять. Он говорил быстро, опуская подробности. Речь сводилась к тому, что охотники встали на защиту основателей. Поэтому профсоюз от них открестился. Теперь в город едут ликвидаторы. Они не успокоятся, пока не найдут ренегатов. Единственный способ защитить свои семьи – пропустить Лаета и его спутников. «Мы уйдем через трещину», – закончил свое выступление Лайет. «Отправимся в параллельный слой, и они двинутся вслед за нами. Вы им не нужны». Вожак внимательно посмотрел на Лаета. «Когда они прибудут?» Основатель провел в уме необходимые расчеты. «Скоро. Думаю, в ближайший час. Или два. У нас мало времени, и мы продолжаем его терять. Мы пропустим вас, но в драку ввязываться не станем». Лаед пожал плечами. «Ваше право». Для охотников диалог выглядел довольно странно. Рычание, ничленораздельные звуки, похожие на лай. Язык перевертов был построен на интонациях и смене тональностей. Людям не понять. Гули, барсы и кашкалаки, поворчав, начали разбредаться. Все они почуяли свежую кровь, но слово «вожака» нерушимо. Оборотни предстали перед Никитой в виде картинок, нарисованных сумасшедшим художником. Тепловизор сыграл с цветным мировосприятием злую шутку. Все спуталось. Слишком ярко и контрастно. «Идем», — приказал Лает. Переверты растворились в пылевом киселе. Рамон вздохнул с облегчением. Он не был готов к войне с целым городом. Охотников ждал бесславный конец. Они двинулись сквозь ночь. Лаед шел первым. Азарот и Ефимыч держали фланги. Рамон и Полина замыкали процессию. Пылевая буря закончилась. Перестал дуть ветер, проступили силуэты домов. Рамон увидел, что все улицы Хайлара занесены барханами. Под толстым слоем песка скрылись выбоины, люки и канализационные решетки. Город медленно проваливался в небытие. «Почти пришли», — сообщил основатель. И тут городскую тишину разрезал звук, который сложно с чем-то спутать. Грохот вертушки. «В укрытие», — рявкнул Рамон. Охотники бросились к ближайшему дому. Подъезд искать не пришлось. Барханы достигли оконных проемов первого этажа, и начали вползать внутрь здания. Стекла и рамы давно отсутствовали. Беглецы по очереди стали втягиваться в черный рот кирпичного мертвеца. Вовремя. Скорпион завис над центральной улицей, сканируя местность. Хищная клякса, подсвеченная луной и звёздами. Лопасти рубили промерзший воздух. Рамон осмотрелся. Заброшенное помещение... Кислотный сон наркомана. Груды хлама, частично засыпанные песком. Ржавые останки двуспальной кровати. Скелеты стульев, фрагменты труб и батарей. Пустующая ниша. Дверной проем. За ним коридор. Винтокрыл развернулся и полетел к северной окраине. Туда, где должен появиться транспортер с ликвидаторами. Утробный гул Прокатившись напоследок по каменным ущельям, начал стихать. «Бежим!» — шепнул Лает иначе не успеть. Выбравшись из кирпичной утробы через окно, охотники устремились на юг, по заброшенному проспекту. «Долго еще?» — спросил Азарот. Лает не ответил. «Казалось, основатель принюхивается. Ищет тонкие разрывы в ткани мироздания». Маска скрывала выражение глаз, но в каждом движении Диаблера чувствовалась отстраненность. Марш-бросок на три квартала. Рамон давно не бегал в респираторах и противогазах, так что пришлось вспоминать былые навыки. Холодный воздух пустыни врывался в легкие. Шум дыхания забивал разговоры спутников. Внезапно Лает остановился. Дома расступились, формируя необъятный пустырь. Всюду гнилые зубы гаражей, искореженные фонарные столбы. Сердцем пустыря был котлован, на склоне которого доживал свой век старый бульдозер. «Здесь», – заявил основатель и первым начал спускаться вниз. «Шевелитесь». Ликвидаторы ждали приказа. Тейн вызвал нюхача на скорпион и на время забыла своих подчиненных. Их было много. Шестеро на броне, четыре взвода на десантных вертушках. Спецназовцы высыпали на площадь, заняли круговую оборону. Действовали четко и быстро. Подчинялись своему командиру, державшему ответ перед Тейном. Ликвидаторы с презрением смотрели на спецназ Метрополии. Корм для перевертов. В каждом взводе имелись бойцы, заряжающие обоймы заговоренными патронами Или серебром. Но это их не спасет. Если начнется настоящая заварушка, выживут единицы. Метаморфы не спешили нападать. Выжидали. Город казался безлюдным, не представляющим никакой ценности. Еще пара сотен лет, и здесь будут ставить палатки археологи. Ликвидаторы прогуливались рядом с транспортером. Разговоры вели по рации встроенные в защитные маски. Это вам не примитивные респираторы ржавчины. Маски умели защищать своих владельцев от воды и отравляющих газов, увеличивать далекие предметы, позволяя лучше прицелиться, хорошо видеть ночью и сверять маршрут с отметками на цифровой карте. Вскоре появился нюхач. И погоня продолжилась. Трещина распахнулась на дне котлована и вобрала в себя странников. Рамон почувствовал, как втягивается в неведомые пределы, имя которым сложно подобрать. Пространственный разлом начинался в сердце котлована, делил звездное небо пополам и исчезал во тьме, словно ты маленький мальчик. Открываешь дверь в комнату родителей, видишь перед собой щель, заполненную электрическим сиянием. Это мир больших людей, из полинских предметов и непостижимой логики. Ты входишь. Рамону сделалось дурно. Он с трудом сдержал рвоту. Ноги сами несли его к трещине. Впереди чья-то фигура. Полина. Их руки соприкасаются. Полина тащит его в межмирье. Туда, где хочется кричать от ужаса, разрывая собственные барабанные перепонки. За стеной призрачного сияния вновь задул ветер. Рамон автоматически передвигал ноги, полностью утратив ориентацию. Исчезли понятия «вверх» и «низ». Отступила гравитация. Рамон почти ничего не видел, не понимал. Вихре бушевали, ежесекундно перекраивая реальность. Иногда Рамону чудились лики демонов. Иногда... Осколки давно забытых ландшафтов. Человеку здесь не место. Ты сгинешь. Растворишься, вихрящемся нечто. Перестанешь существовать. Твою душу пожрет какая-нибудь тварь из нижних сфер. Если я выберусь, подумал Рамон, то навсегда завяжу с охотой. Женюсь на Полине, построю дом и начну выращивать кабачки. Или вернусь на солнечную станцию в утопии. Буду сидеть вечером в кресле-качалке, пить клюквенный морс и задумчиво смотреть на красный закат. Только бы выбраться отсюда. Ментальное путешествие превратилось в нестерпимую муку. Никита потерял счет времени. Возможно, в физических слоях успели погаснуть солнце и столкнуться галактики. Кто знает, здесь все воспринималось иначе. Полина и Лает вывели своих спутников на плато. Стало еще хуже. Яростные удары ветра обрушились на странников. Потоки воздуха сбивали с ног, пригибали к земле. Азарот что-то прокричал. Но его слова умчались в ревущую даль. А потом Никита увидел шкуру, разделяющую миры. Дон Хуан называл это шкурой. Но Никита понял, что перед ним простирается мембрана. Невесомая прослойка, энергетическая завеса. Что угодно, но только не шкура. Лает открыл рот. Вопль врезался в структуру межмирья и промял мембрану. Чем дольше кричал основатель, тем более странные изменения происходили в его облике. Рот быстро превратился в зубастую пасть, жуткую дыру, усеянную рядами острых клыков. Похоже, звук в этой вселенной имел реальную силу, как рука, выброшенная для удара. И этот звук разодрал мембрану в клочья, обнажив новую трещину. Ноги Рамона оторвались от неровной поверхности плато. Трещина расширилась и поглотила беглецов. Тейн снял респиратор, вдохнул свежий ночной воздух. Он стоял на гребне котлована. Там, где еще не успел остыть запах лаета и охотников-ренегатов. Ликвидаторы спустились на дно котлована и стали его методично прочесывать под прикрытием скорпиона. Спецназовцы рыскали по ближайшим домам, выполняя приказ своего командира. Бестолку. Тейн уже понял, что добыча ушла. Вендиго воспользовались трещиной, чтобы сбежать из негостеприимного слоя. Куда они направятся теперь? Включить переговорное устройство. Нюхача ко мне. Друнг выбрался из транспортера и направился к ликвидатору. Вокруг тишина и спокойствие. Оборотни попрятались по своим норам. Мертвецы не восстали из могил. Совсем не этого ждал Тейн. Совсем не этого. Нюхач остановился в двух шагах от командира. «Где они?» – спросил Тейн. Имплант позволял ликвидатору выслеживать добычу. Но возможности нюхачей намного превосходили его собственные. Существо не стало принюхиваться к ночным развалинам. Ответ уже был известен. В другом срезе. «Трещина?» «Этого я не могу знать». Тейн задумался. Несколько секунд он стоял, покачиваясь с носка на пятку. Да, он умел выполнять работу проводника. Если бы Полина ушла в портал, Тейн безошибочно вычислил бы точку прибытия. Но Лает повел ренегатов иным путем. Непредвиденная задержка. Отбой. Скомандовал Тейн своим подручным. Ликвидаторы – ко мне. Спецназ – под прикрытие Скорпиона ждать дальнейших распоряжений. Переключившись на канал Метрополии, Тейн вызвал куратора. Предстоял тяжелый разговор, которого ему хотелось избежать всеми силами, но выбора не было. Нужен мощный ведун, умеющий видеть следы тех, кто гуляет по трещинам.